Глава 12. Протоптанная тропинка давно закончилась. Они петляли наугад между деревьев, и их окружала звенящая тишина заповедного леса. Соне даже не верилось, что в какой-то паре часов от вечно не спящего города можно очутиться в таком пустынном лесу. Ни разу им не встретился никто из людей. Не было слышно ни шума дорог, ни лая собак. Лишь монотонно стучал по дереву дятел где-то в стороне, да испуганных их приближением взмывали ветвей птицы. Не попадался даже мусор места для шашлыков, по которым можно было бы судить о присутствии человека. Создавалось впечатление, что они заблудились не только в пространстве, но и во времени. Соня, устала клевавшая носом, уже не удивилась бы, если бы они вдруг вышли к избушке на курьих ножках и их встретила подозрительно приветливая Баба Яга. Внезапно Муромец издал победные вопли и сорвал с земли большой белый гриб. Смотри, что нашел. Он, сияя, преподнес гриб Ви. «Лучше бы ты яблоко нашел!» — проворчала та, беря мокрый гриб. «Есть хочется, а гриб сырым не съешь!» «Да тут целая поляна!» Лис азартно припал к земле и принялся собирать грибы в рюкзак. «Пожарим или сварим?» «Значит, наша легенда — грибники!» — хмыкнула Ви, глядя на него сверху вниз. Ребята набили полный рюкзак грибами и отправились дальше. Спотыкаясь о выступавшие с земли у корни, Соня старалась не обращать внимания на гудящие ноги, пока Алис не озвучил общую тревогу. «Яр, мне кажется, или мы заблудились?» Тот резко остановился, словно споткнувшись, и обвел растерянным взглядом друзей. «Я не знаю», — неохотно признался он. «Должны же мы куда-нибудь выйти рано или поздно?» С энтузиазмом поддержала его Ви. «Вопрос в том, насколько поздно». — возразил лис, подняв голову к закатному небу. — Солнце садится. Не хотелось бы ночевать в лесу. И он с досадой сбил щелчком комара, спикировавшего ему на нос. — Нам бы только выйти к реке, — заметил Муромец, почесывая укус на шее. — По ее руслу мы бы дошли до ближайшего поселка. Но никакой реки им за все время не встретилось, и с уверенностью можно было сказать лишь одно — они все больше удаляются от города. — Кто хочет повести, я обвел их взглядом, но никто не вызвался взять на себя роль проводника. — Лис? — тот пожал плечами. — Я парень городской, в лесу не ориентируюсь. — Может, ты, муромец? — предложил Яр. — Ты ведь в деревне вырос. — Ну, вырос. — замялся богатырь. — А толку? Я в свободное время по лесам не шастала, а отцу помогал в автосервисе. Мне с железками было интереснее возиться. По грибы, конечно, ходили, но у нас тут еще лес, три березы, не заплутаешь. А в таких лесах, как этот, я не бывал. «На меня не смотрите!» — поспешно открестилась Ви. «Я кроме спортзала ничего не видела. Даже за грибами никогда не ходила. Может, Соня знает, что делать, если заблудился в лесу?» «Я как все», — удрученно призналась Соня. «Знать бы, что заплутаешь в лесу, заранее бы почитала памятки по выживанию. Но что теперь сокрушаться?» В ее прошлой жизни были только прогулки по городскому парку, а там даже если потеряешься, то всегда можно спросить прохожих или проложить маршрут на сотовом. «Был бы у нас мобильник», — вздохнул лис, словно подслушав ее мысли. «Не страдали бы ерундой и просто загрузили бы гугл». «Был бы у нас мобильник, нас бы давно отследили», — резко оборвал его Яр. «И неизвестно, есть ли связь в этом лесу», — поддакнула Ви, бросив на Яра пламенный взор. — Иди, Яр! — заключил лис. — Рано сдаваться. Куда-нибудь до выйдем. И, доверившись своему негласному лидеру, они зашагали дальше. Соня уже перестала отгонять комаров. Это было бесполезно. Подумаешь, одним укусом больше. Когда у тебя искусаны все открытые части тела, это уже неважно. Желудок настойчиво взывал о еде. Бутылка воды, которую делили на всех, почти закончилась, и Соня старалась не думать о том, что их ждет в незнакомом лесу, без еды и воды с наступлением сумерек. «Мы выберемся», — мысленно твердила она. «Выберемся». Все уже выбились из сил, а солнце клонилось к закату, когда Даник донесся далекий вой. «Волк?» — вздрогнула Соня. Остальные тоже насторожились. Никому не хотелось встретиться с хищниками в лесу. «Да ну, откуда волки? Мы же не так далеко забрались от Москвы», — неуверенно возразил лис. Соня с тревогой прикинула. Два с половиной часа ехали до коттеджа, потом почти весь день проплутали по дикому лесу. Они могли удалиться от города достаточно, чтобы опасность встречи с хищниками стала реальной. Следом за воем раздался заливистый лай. «Собака!» — радостно пророкотал муромец. «Значит, рядом деревня!» «Ну, не так уж и рядом», — возразила лиса, пояснил. «Собачий лай слышно за два-три километра». Вибросила на него насмешливый взгляд. Ты же в энциклопедии прочитал всезнайка. Не помню где, но у меня память как губка все впитывает. Яр поднял голову к небу. Если два 3 километра, мы как раз успеем выйти к сумеркам. Надо спешить. Словно соглашаясь с ним, собака вдалеке снова подала голос. Без лишних слов лунатики двинулись на лай. Собака замолчала, и они шли наугад, преодолевая лесные дебри, прокладывая свой собственный путь по грязной после дождя земле между поваленных деревьев, минуя овраги и карабкаясь на бугры. Они действовали слаженно, как команда, и Соня всегда чувствовала поддержку кого-то из парней, когда нужно было спуститься с горки или перепрыгнуть через неширокий овраг. Каждые минуты было навес золота. День стремительно убывал, уступая место сумеркам. И вот уже между стволов стали сгущаться тени. Пока еще вдалеке, сокращая обзор, Но Соня понимала, что с каждой минутой сумерки будут расползаться по лесу, приближаясь к ним до тех пор, пока весь лес не погрузится в кромешную тьму. Стихали трели птиц. Совсем недавно жизнерадостно стрекотавшие во весь голос пташки примолкали, словно боялись темноты, наступавшей на лес, и стремились слиться с деревьями и ничем не выдать своего присутствия. Внезапно исчезли комары, как будто налетев на невидимую преграду, остались за спиной и не смели двинуться дальше. Соня вдруг почувствовала, как пробуждается внутри нее первобытный страх. Остаться в ночном лесу, полном невидимых хищников. На миг ее захлестнула паника. Не потеряла ли она лунный камень, пока они плутают по лесу? Но нет, пальцы нащупали твердую гладкую поверхность. Она надеялась, что камень придаст ей сил, но ее вдруг пробило озноб. Показалось, что в чаще мелькнули желтые глаза хищника. «Волк». Выдохнула Соня, поняв, о какой опасности хотел поведать ей камень. Лунатики недоуменно обернулись к ней. «Собака отгоняла волка», — торопливо объяснила она. «Волков бояться в лес не ходить», — перевел все в шутку лис. «А мы уже идем и совсем скоро выйдем». В чаще снова мелькнули два желтых огня, уже ближе. И Соня с замирающим сердцем поняла, что это не видение, а явь. «Там!» Она вытянула руку и указала за спину Яра. Весь день они ходили по лезвию ножа. Хозяйка коттеджа узнала их и пустила по их следу Марка. Они лишились денег за проделанную работу, потеряли машину, а лунатики во главе с Марком чуть не догнали их в лесу. Потом пошел дождь, и все вымокли до нитки. Яр видел, как дорожали девчонки и сжимал кулаки от бессилия. Даже костер разжечь было нельзя, иначе бы их обнаружили. Это был худший день за все время с момента бегства из лаборатории. А в довершение всех неприятностей они заблудились. Яр чувствовал, что не контролирует ситуацию, что не может обеспечить безопасность своей команды, и винил себя. А кого еще? Он взял на себя ответственность за них и всех подвел. И вот, когда казалось, что они нашли выход из леса, Соня внезапно изменилась в лице и дрожащей рукой указала ему за спину. «Там». Яр еще не успел обернуться, но кожей ощутил надвигающуюся опасность. Солнце зашло за горизонт, уступая время ночи. Темнота сгустилась на глазах. Из нее выступил волк, голодный и отчаявшийся. Испуганно вскрикнули девчонки. Яр инстинктивно закрыл их спиной и выдернул из-за пояса кинжал. В ту же секунду плечом к плечу рядом с ним встали Муромец и Лис, готовые сражаться. В кулаке Лиса сверкнул нож. Муромец подобрал с земли увесистую палку. Поджечь бы её, чтобы отогнать хищника огнём, но после дождя всё отсырело, и рассчитывать можно было только на свои силы. Оставалась надежда, что волк не рискнёт на них нападать и отступит. Все застыли, как в какой-то детской игре. Волк, принимая правила, тоже замер, но навострив острые уши. Только жёлтые глаза, не мигая, смотрели на них. Яру раньше не приходилось сражаться с диким зверем. Все его тренировки ограничивались спортзалом и схватками с другими лунатиками. К тому же после бессонной ночи и изнурительного похода по лесу он был не в лучшей форме. Муромед с лисом были измотаны не меньше. Он попытался перехватить взгляд волка. «Уходи», — мысленно приказал он, — «оставь нас». Хищник, почувствовав его силу, зарычал и прижал уши. «Прочь!» — повторил Яр, подавшись вперед и выбросив руку с кинжалом. Теперь он видел, что перед ним матерый, многое повидавший на своем веку волк. Зверь был голоден, худые бока его бурно вздымались после бега по лесу. Но опыт подсказывал хищнику, что добычи не будет легкой, и схватка может стать для него последней. сердито отнов головой, волк попятился назад, во тьму, из которой пришел. «Уходит», — облегченно выдохнула Виза спиной. А сам Яр праздную победу уже ослабил хватку и перестал яростно стискивать рукоять кинжала. Эта ошибка стала роковой. Расслабившись, он упустил тот момент, когда темноту за спиной старого волка прожгли еще две пары глаз. Молодой хищник не стал медлить и, стремительно выпрыгнув из тени, сбил Яра ног. От неожиданности Яр выронил кинжал и полетел спиной на землю. Волк навалился на грудь могильной глыбой. Острые, привыкшие раздирать плоть, клыки клацнули в опасной близости от горла, и только реакция и сила лунатика спасли Яра от неминуемой смерти. Ему удалось отшвырнуть волка на землю. От удара зверя откатился обратно в тень и пронзительно заскулил, а затем его вой эхом подхватили собратья. «Волки!» — взревел Муромец, поднимая с земли бревно потяжелее и швыряя им старого зверя, который все же рянулся в схватку. «Их три!» — взвизгнула Ви, указывая в темноту, где возник еще один темный силуэт. «Четыре!» Замахнул кинжалом лис, готовый отбиваться до последней капли крови. «Пять!» Сдавленно выдохнула Соня, прижимая к груди рюкзак. «По одному на каждого». Я разоскрежетал зубами. «Плохо, очень плохо. Так не должно быть. Какая нелепая смерть, быть растерзанными хищниками в лесу. Стоило ли ради этого сбегать из лаборатории?» «И все из-за него. Это он привел ребят на верную гибель». Дальнейшее Яр запомнил отдельными вспышками. Молодой волк, напавший на него, поднимается и снова бросается в атаку. Перекатившись в сторону, Яр подхватывает земли свой кинжал и вонзает в серую шкуру, но лишь покасательный ранит зверя. Тот яростно скалится и снова нападает. Злой и обезумевший от пролитой крови хищник теперь жаждет пролить его кровь. Рядом отбивается от старого волка муромец, размахивая тяжелым бревном, как богатырь палицей. Ему почти удается загнать волка обратно в лес, когда сбоку на него нападает другой хищник и капканом вгрызается в правую руку. Муромец ревет, яростно отбрасывая волка к деревьям. Из раны на запястьях лещет кровь. И в тот же миг старый волк выскакивает обратно из леса, рвет клыками лодыжку муромца. Тот с ревом оседает на сырую землю, подминая хищника под себя. Лис яростно отмахивается от двух других волков, со свистом рассекает кинжалом воздух, не дает хищникам приблизиться к девчонкам. Но силы не равны, а волки, почувствовав пролившуюся кровь, звереют еще больше. Соня дико кричит, глядя на Яра. «Сзади!» Благодаря ей он успевает увернуться, и вместо незащищенной шеи волк с хрустом вгрызается ему в плечо. Плечо обжигает резкой болью, из раны по спине льется кровь, в глазах стремительно темнеет, и сумерки сменяются кромешной тьмой. Последнее, что видит Яр — ярко-синяя вспышка, озарившая весь лес. Взгляд выхватывает застывший стоп-кадр. На лиса в прыжке летит огромный волк, оскалив окровавленные клыки и нацелившись в шею. Муромец лежит на земле, неловко подогнув раненую ногу, а на него наступает другой хищник. Вей замахнулась рюкзаком на приближающегося волка на лице ее паника. А Соня в отчаянии выбросила вперед раскрытую ладонь, и из нее в ночное небо бьется лепящий голубой свет. Но я уже не успевает удивиться. Его сознание выключается, и он падает лицом вниз в размокшую от дождя грязь. Так не должно быть. Взгляд сони лихорадочно метался по ребятам, сражающимся с волками. «Какой дикий конец!» Даже костей их не найдут, они навсегда останутся пропавшими без вести. И бабушка будет ждать ее возвращения, в то время как Соня уже не будет на свете. Соня вскрикнула, когда раненый муромец с ревом осел на землю, припадая на поврежденное колено. И только Яр с Лисом продолжали сдерживать бешеный натиск хищников. «Что нам делать?» Соня в отчаянии повернулась к Ви. «Отбиваться от этих тварей!» Ви замахнулась рюкзаком, напряженно следя за волками. «Я им просто так не дамся!» Но внешняя бравада спортсменки не скрывала отчётливой паники в её голосе. А в следующий миг за спиной Яра мелькнули горящие голодом жёлтые глаза. «Сзади!» — дико закричала Соня. Парень увернулся, защищая шею, но волк вцепился ему в плечо и рывком увлёк на землю. «Яр!» — протяжно завизжала Ви и кинулась к нему. Но между ними стрелой вклинился другой крупный волк и зарычал, обнажив клыки. Ви попятилась и замахнулась на него рюкзаком. А волк Сони обожгло холодом, словно ледяным железом ткнули. Вскрикнув от неожиданности, она вытащила стынущий камень из кармана толстовки. Волк приближался к ним. Соня видела его полыхающие злобой желтые глаза и капающую из клыков слюну. «Пощады не будет. Сначала он сметется своего пути Ви, а затем доберется до неё. Его надо остановить». Повинуясь мгновенному импульсу, Соня выбросила ладонь с лежащим на ней камнем в сторону волка, а затем произошло странное. Из камня в черное безлунное небо ударил сноп ярко-голубого света, дотянувшись до самых звезд. В один миг пространство вокруг осветило, как танцпол ночного клуба, а затем по ушам ударил волчий вой, мучительный и тоскливый. Волк, трепавший плечо яро, бросил парня и отполз в тень. Другой хищник, опрокинувший лиса на землю, пружиной отскочил назад, словно обжегшись, и пронзительно заскулил. Все волки поджали хвосты и попятились прочь от этого магического лунного света, как будто он доставлял им невыносимую муку. Что с ними? Лис, поднявшись на ноги, пораженно оглядывался. Волки отступали в сумрак, клубящийся между деревьев. И вот уже первый из них, вырвавшись из плена лунного света, развернулся и стремительно поскакал прочь в спасительную мглу. «Яр!» — отшвырнув рюкзак, Ви с криком бросилась к парню, без сознания распростертом на земле. Соня умирала от беспокойства за Яра, ей тоже хотелось быть рядом с ним и убедиться в том, что он жив. Но она понимала, что пока все волки не изгнаны за границы лунного света, опасность не миновала. Камень жёг ладонь, не огнём, арктическим холодом, как будто она держала лёд. Боясь выронить его, она перехватила Адуляр крепче и замахнулась им на отступающих волков. По глазам полоснула вспышка света, волки хором завизжали и ринулись прочь, ломая кустарник и оставляя на ветвях клочья серой шерсти. «Ушли!» — облегченно выдохнул Лис и положил ладонь ей на плечо. «Не знаю, как ты сделала это, но...» «Подержи!» — Соня сунула ему камень, и Лис охнул, ощутив его потусторонний холод. В тот же миг камень погас снова погружая лес во тьму, освещаемую только тусклым светом звезд. а сама соня со всех ног поспешила к яру, которую безуспешно трясла, обезумевшая от горя вий яр открой глаза повторяла она и обернувшись к соне всхлипнула он не отвечает что с ним он умер руки спортсменки были в крови яра на рваную рану на его плече было больно смотреть. Трясущимися пальцами Соня нащупала слабую ниточку пульса на запястье парня. «Жив!» — выдохнула она. От ее прикосновения Яр слабо застонал и открыл мутные от боли глаза. «Тише!» — Соня удержала его на земле, когда он попытался встать. тебя покусал волк, рану надо перевязать!» «Пустяки! Надо выбираться отсюда!» Яр вцепился в протянутую руку Ви, и она помогла ему подняться. Муромец, подволакивая раненую ногу, приблизился к ним. — Потрепали нас с тобой, дружище! — слабо улыбнулся Яр. — Ты как? — Живой! — буркнул Муромец, зажимая рану на запястье другой рукой. — Даже сейчас он ревновал, Ви, ведь не к нему бросилась девушка, когда схватка закончилась. — Из тебя кровище хлещет! — Вина наклонилась за своим рюкзаком, достала из кармана шнурки и бросила Соне. — Перевяжи его! — а сама с чистой футболкой повернулась к Яру, из плеча которого тоже строилась кровь. Муромец разочарованно засопел, пока Соня оказывала ему помощь. Он бы предпочел заботу Вии. Впервые останавливая кровь шнурком, попыталась разрядить обстановку Соня. «Побегай с нашей, и не такому научишься», — многообещающе пропыхтел Муромец. «А где волки?» — спохватился Яр, с тревогой вглядываясь в темноту. Соня прогнала их лунным камнем. Лис подошел к ним и подбросил кристалл в ладони. Соня молниеносным движением перехватила камень и сунула в карман толстовки. «Ух ты, вот это реакция!» — восхитился Лис. «Ты делаешь успехи!» «Вообще-то у нас тут двое раненых!» — нервно напомнила Ви, закончив оказывать помощь Яру и бросила взгляд на покалеченную ногу Муромца. «Ты как, Егор? Идти сможешь?» «А то!» Муромец подбоченился, желая произвести впечатление на Ви, и тут же пошатнулся. Упал бы, но его ловко подпер Лис. «Давно мечтал подержать тебя за руку, не возражаешь?» С невинным лицом сказал Лис, и Муромец не стал спорить. «Где была та собака?» Ви закружила на одном месте, всматриваясь в лес. «Кто-нибудь помнит, куда идти?» Лунатики подобрали свои рюкзаки, растерянно оглядываясь. После схватки ориентир был потерян. «Кажется, туда». Яр, поколебавшись, махнул рукой. «А может, и нет?» «Хоть бы эта собака залаяла», — нервно пробормотала Ви. «Туда». Соня нащупала в кармане камень и уверенно указала противоположное направление. «Уверенно?» — переспросил Яр и покачнулся. «Да». Соня подхватила его за локоть, не давая упасть. Одновременно за другую руку его обхватила Ви и метнула в нее ревнивый взгляд. — Что я не дойду? — слабо возмутился Яр и тут же споткнулся о корень. — Мы поможем! — хором воскликнули девушки. А затем Соня шагнула в нужном направлении, увлекая спутников за собой. — Ты точно уверена? — голос Вики сквозил арктическим холодом, как недавно лунный камень в ладони. — Не хотелось бы всю ночь бродить по лесу, пока вокруг шастают волки-убийцы. Подтверждая Сонину правоту, вдалеке залаяла собака. «Убедилась?» — фыркнул позади Лис. «Сонина интуиция круче, чем навигатор». Ви ничего не ответила, только закинула на плечо рюкзак. В мёртвой тишине они зашагали по спящему лесу почти на ощупь. «Может, посветишь нам своим камнем, Сонь?» — пошутил Лис, споткнувшись о поваленное бревно. Соня и рада бы была помочь, да камень, похоже, истратил всю свою силу на волков, и теперь ни светом, ни холодом не выдавал дремлющие в нем магии, оставался темным и непроницаемым. «Это тебе что, фонарик?» — хмуро отозвался яр, тяжело опираясь на Соня. Соня чувствовала, что силы покидают его вместе с кровью, пропитавшей наспех наложенную повязку. «Мы уже на полпути!» — приободрила она парня, удивляясь собственной выдержке. Ещё несколько дней назад она бы сама упала в обморок от таких потрясений, но, похоже, человек привыкает ко всему, а испытания только закаляют характер. И теперь она уже не та домашняя девочка, что прежде. «Да ты становишься настоящей боевой подругой!» — саронизировала Ви. Снова залаяла собака, словно соглашаясь с этой оценкой. «Как думаете, какой она породы?» — спросил позади лис. «Собака?» — фыркнула Ви. «Дворняга обыкновенная, это в лучшем случае». — А в худшем, — пророкотал Муромец, — в худшем скрещенное с волком. Тихий нечелови и осеклась. Повисла гнетущая тишина. Никому не хотелось вспоминать недавнюю схватку с хищниками, в которой они уцелели чудом, если бы не камень. — Как ты узнала, что камень их отгонит? — хрипло спросил Яр. — Я не знала. — тихо отозвалась Соня. — Просто замахнулась им, а он как вспыхнет. И это он еще не вошел в полную силу. Чуть слышно пробормотал Яр, вспоминая слова гадалки. — Что ты сказал? — Вина кланялась к нему. — Ничего. Слабо отозвался он, и Соня с тревогой взглянула на него. В тусклом свете звезд лицо его казалось мертвенно-бледным, как у вампира. Скорей бы уже закончился этот страшный лес. На миг ее захлестнула паника. Ей показалось, они никогда отсюда не выберутся. Лес их не отпустит. И тут между деревьев вдалеке забрезжил огонек, указывая спасительный выход. «Смотрите!» — обрадованно вскрикнула Ви, тоже заметившая свет. Все ускорили шаг, даже у раненых прибавилось сил, всем хотелось скорее вырваться из чащи. И лес, поняв, что проиграл, нехотя расступился перед ними. Словно узники, получившие свободу, они выбежали из темноты леса и, не веря своему избавлению, остановились на опушке. Чуть поодаль лежала спящая деревня. Деревянные избушки дремали за невысокими заборами. Не спал только ближайший к лесу, стоявший прямо перед ними дом, низкий и приземистый. На незваных гостей он, словно сказочный дракон, смотрел узким желтым глазом окна наполовину прикрытого ставней. — Попросимся на ночлег или отыщем пустой дом? — спросил лис у Яра. Тот слабо мотнул головой и внезапно сел вниз, так что девушки не успели его удержать. Вив скрикнула, наклоняясь к Яру. Тут же за забором заливисто залаяла собака, выведшая их своим лаем из чащи. Пока все помогали Яру подняться, протяжно скрипнула давно не смазанная дверь дома. «Кто там?» Раздался грозный окрик из-за забора. До деревни они не дотянут, Яр потерял слишком много крови. Соня, забыв про собаку, толкнула незапертую калитку и вбежала во двор. «Помогите!» Крупная собака с Лая метнулась между ней и хозяином. На миг Соню ослепил свет фонарика, а затем она увидела сидящего на крыльце мужчину. Заросшая борода скрывала лицо, и не поймешь сразу, сколько ему лет. А глаза зоркие и ясные. Соню он напомнил писателя со знаменитого портрета. Даже свитер на нем был такой же. Толстый и вязанный, под горло, несмотря на лето. Собака примолкла и с таким же настороженным любопытством, как хозяин, изучала ее. «Спасибо тебе», — тихо поблагодарила Соня. Собака дружелюбно завеляла хвостом. Это была обычная дворняга, бело-рыжая масти, без всякой примеси волчьей породы. «Ваша собака нас из леса вывела», — Соня подняла взгляд на хозяина. «У нас раненый!» Она оглянулась назад. В раскрытую калитку было видно, что весь с лисом подняли Яра и приближаются к дому. Муромец ковыляет следом. «Двое раненых!» — уточнила она. «Волки?» — коротко спросил мужчина и откатился назад. Только сейчас Соня заметила, что он сидит в инвалидной коляске, а к крыльцу со ступенями сбоку пристроен пандус с полозьями для спуска. «Ходите!» Хозяин скрылся в доме, дверь заскрепела, и Соня быстро взбежала по ступенькам, чтобы ее придержать. С крыльца махнула своим. «Не нравится мне это», — проворчал лис, ходя во двор и волоча на себе Яра. Ему помогала вий. «Засветимся. Хотя бы выживем», — возразила Соня, пропуская их в избу. Последним во двор вошел муромец, запер калитку на засов. Собака предупредительно гавкнула, посчитав здоровяка за угрозу. «Спасибо тебе, Лайка!» Парень добродушно потрепал собаку по холке, и та побежала впереди, приглашая в дом. Ступени тяжело заскрипели под весом муромца. Со скрипом закрылась дверь. А собака осталась охранять покой хозяина и незваных гостей. Гостей в доме на окраине не было уже давно.